Глава 46. И сразу все сомнения в предательстве хочется откинуть назад и назвать себя глупой. Потому как разве может сделать что-то плохое человек, с которым просыпаются такие ощущения? Все трепещет словно тысячи крохотных бабочек своими крылышками, лаская меня изнутри, щедро раздаривая радость от тесного общения. А следом за ними внизу живота, сосредотачивается центр удовольствия, собирающийся в тугой узел. «Быть может, мы его продвинули чуть дальше в его завязывании, но...» «Наконец-то!» — рядом привычно ворчит Мерлин. «И главное, вовремя!» «Здравствуйте, мистер Сандерс! Помните меня? Без пяти минут родителей привела, чтобы вы их благословили. Но они не удержались. Простите за этот позор!» Судорожно отрываюсь от Оскара. «О каком позоре, говорит Мэрилин?» ой мистер сандерс приветствую неловко улыбаюсь да да мы все к вам не просто так нам ваше крыльцо приглянулось хотя должен признать довольно уютное крылечко резные перила горшки с цветами благодарю ваше сиятельство усмехается госслужащий зайдете трудновато будет благословлять вас на улице я краснею и думаю о том что с мэрли нужно серьезно поговорить на тему того, что можно, а что нельзя говорить посторонним людям. Оскар же выглядит как всегда уверенно, обхватывает меня за талию и шагает внутрь дома Сандерса. Проходите в гостиную, распоряжусь накрыть чай. Не беспокойтесь, это не обязательно. Мы не за этим, Сандерс. Обменяемся жестами гостеприимства как-нибудь в другой раз. Сразу открывается Уильямсон. Дядя сегодня с утра много чая выпил с сыром, больше не хочет, поясняет Мерлин. Граф слегка краснеет от слов девочки, а я хихикую в ладошку. «Что ж, все равно проходите в гостиную», — говорит госслужащий, не замечая наш обмен взглядами. «Мы шагаем следом за хозяином в небольшую комнату. Убранство здесь скромное, но обставлено человеком с безупречным вкусом». «Сандерс, самый честный работник государственной системы», — произносит Оскар, заметив мой изучающий взгляд. «Видишь? Сразу видно, что человек взяток не берет» в сомнительных договорах не участвует и блюдет букву закона. Я вполне могу закапывать золото в сундуках на заднем дворе, спокойно парирует мужчина. Да и жилище не мое. выделило королевство, отправив на работу в ваш город. Но обстановка-то вам принадлежит, верно? Проницательно замечает Уильямсон. Да, супруга постаралась. Здесь места гораздо меньше, чем в нашем доме. Там скопилось кое-что невостребованное. Его-то мы и взяли с собой. «У вашей супруги чудесный вкус», — произношу искренне. «Благодарю, мисс Крокфорд», — кивает Сандерс. «Я не хочу показаться невежливым, но вы пришли ко мне точно не для обсуждения домашнего интерьера». «Вы, как всегда, правы, друг мой», — отвечает Оскар, совсем по-хозяйски прижимая меня к своему боку. Выпросительно смотрю на его руку Натальи, но решаю не акцентировать внимание. «Расскажите, пожалуйста, моей невесте-племяннице про нашу небольшую аферу с градоначальником». «Я госслужащий, ваше сиятельство. Я ни в каких аферах не участвую». Морщится Сандерс. «Мы с вами проводим следственный эксперимент, а не аферу». «Неважно», — отмахивается от него Уильямсон. «Главное, скажите, что я согласился на предложение градоначальника исключительно ради того, чтобы вы убрали его из нашего города. И не забудьте добавить, что своих девочек я ни минуты не собирался бросать на произвол судьбы».